Иван Сергеевич Тургенев и его деятельность по поводу романа Дворянское гнездо. Современник 1859 год, номер первый, письмок к Г Г А К Б. Инициалы означают граф Григорий Александрович Кушелев-Безбородко, меценат и писатель основавший журнал «Русское слово» и пригласивший Аполлона Григорьева сотрудничать в нем. Статья третья То глубокое впечатление, которое произвело на всех более или менее чувствующих людей и притом в разных слоях общества, последнее произведение Тургенева «Дворянское гнездо», впечатление, равное которому в другом, впрочем, роде и изо всех Литературных явлений нынешнего и даже прошлого года произвела еще воспитанница Островского, может быть объяснено только органическую жизнью, развитую в дворянском гнезде, равно, как и в воспитаннице, органическим и неискусственным процессом зарождения художественной мысли, лежащей в основе создания. Сочувствие, возбужденное двумя этими далеко не совершенными, но органическими произведениями, вовсе не похоже на сочувствие, возбуждаемое другими, гораздо большими по объему, гораздо более исполненными замечательных частности гораздо более возбуждающими интерес любопытства. Если начать смотреть на дворянское гнездо математически холодно, то постройка его представится безобразно недоделанную. Прежде всего, обнаружится огромная рама с холстом для большой картины, на этом холсте отделан только один уголок или, пожалуй, центр, по местам мелькают то совершенно отделанные части, то обрисовки и очерки, то малевания обстановки. В самом уголке или, пожалуй, центре иной живет полную жизнью, другой является этюдом, пробой, а между тем это и не отрывок, и не эпизод из картины. Нет, это драма, в которой одно только отношение разработано, живое, органическое, целое, вырванное почти безжалостно из обстановки, с которой она связана всеми своими нервами, и оборванные нити, оборванные связи безобразно висят на виду зрителей. Я думаю, что хуже того, что я говорю о произведении одного из любимых моих современных писателей «Сказать нельзя», И между тем это только справедливо, равно как с другой стороны справедливо и то, что безобразно недоконченное дворянское гнездо, как слишком смело и сжато набросанная воспитанница, неизмеримо выше всего, что являлось в литературе настоящего и прошлого года. Ибо эти произведения, хотя и недоделанные или набросанные, но зато недоделанные и живые, живорожденные». Вы скажете, может быть, что я захожу слишком далеко, и в строгости суда и в увлечении не думаю, и надеюсь доказать, то есть по возможности показать это, на сей раз только по отношению к дворянскому гнезду. Огромный холст, натянутый для огромной исторической картины, уцелел, во-первых, в самом названии романа, во-вторых, в резком и нехудожественном выражении мысли в эпилоге. Дело ясное, что художнику создание его действительно явилось первоначально в огромном очерке целого гнезда типов из дворянского сословия известной полосы местности. Центром, связью всей широко задуманной исторической картины должно было быть одно отношение, отношение Лаврецкого и Лизы. Здесь и далее, вплоть до первого абзаца главы 17-й, В журнальном тексте Лиза названа Ольгой, ошибка несколько раз повторена и в статье четвертой. Центр был взят в высочайшей степени правильно, с истинным тактом поэта, как мы увидим. В зачинании концепции образовался роман, то есть создание, долженствовавшее связать частное драматическое отношение с целым особенным миром, с особенной полосою местности с нравами особой жизни. Задачи предстояли истинно огромные, ибо и самая особенность жизни, замкнутость мира должны были быть оразумлены, освещены, приведены в органическую связь с общей жизнью. Дворянское гнездо должно было обвить, как разнообразный растительный мир, центральную группу, и свет, падающий преимущественно на эту группу, в известной степени озарил бы и все перспективы того мира, с которым центральная группа связана физиологическим единством. Вот для чего явным образом готовился огромный холст картины. Ибо иначе зачем бы, первое, Тургенев окружил своего Лаврецкого новыми отпрысками старого гнезда. Второе. Зачем бы он стал толковать о его предках? И третье. Сопоставлять его в сравнении с ними посредством беседы с их портретами. Зачем бы он, с другой стороны, если бы первоначально у него не было такого или подобного широкого зачинания, зачем бы он стал обобщать частный характер отношений? Придумывать, например, для душевной драмы своей Лизы выход общерусский, то есть один из общерусских выходов, монастырь? Зачем бы иначе... Самая встреча Лаврецкого в монастыре слизую Лизою — все то, одним словом, что в его создании набросано, намалевано и не оскорбляет, как сочиненное, сделанное только потому, что оно явным образом вырвано из живого органического единства, так что поневоле скажешь — все это безобразно, у всего этого висят оборванные члены, но все это рождалось, а не составлялось, это выкидыш, а не гомункулус Вагнера. Недоношенное создание поэта, а не труд сочинителя. Гомункулус Вагнера — искусственный человек, сделанный ученым Филистром Вагнером. Гёте, Фауст, часть вторая, акт второй, сцена, лаборатории Зачем, спросили бы вы опять при том же условии, этюд в виде фигуры старика-музыканта Лемма? Ведь он явно нужен только в одну минуту психологической драмы, минуту, когда необходимы душе человеческой бетховенские звуки, да и тут он явным образом стоит, как тень Бетховена. Но для чего иначе он нужен, сами согласитесь. О чистых звездах мог мечтать и без него Лаврецкий. Записку передать Лизе можно было и не через него, разве только еще для того, чтобы простое и истинно глубокое чувство изящного, врожденное натуре Лаврецкого, оттенить от ложной артистичности Паншина. Зачем, спросили бы вы, с совершенным правом превосходное, но чистое эпизодическое появление оригинального Михалевича и превосходная беседа с ним, если бы Лаврецкий, с одной стороны физиологически связанный с дворянским гнездом, этого плотно связанный что верит в предсказание тетки Глафиры Петровны, «Помяни мое слово, племянник, не свить же и тебе гнезда нигде, скитаться тебе в век, если бы этот самый Лаврецкий не был глубоко, душевно связан еще с миром Рудина, Фауста, Гамлета, Щегровского уезда. И последнее зачем?» порождаемые всеми этими различными, и при строгом чтении беспрерывно возникающими, зачем будет вот какой. Зачем Тургенев не дал вызреть своему зачинанию? То есть зачем Тургенев не поверил в свое зачинание, в возможность его осуществления? поверил он в него крепко, тою верую, которая заставляет двигаться горы, раскидывает миры короля Лира, сны в летнюю ночь или миры Консуэлла, Таверину и так далее, вышло бы нечто такое, что пережило бы нашу эпоху, как одно из цельных ее выражений, нечто истинно эпическое. А из этого зачем возникает новое и последнее зачем, относящееся уже ко всей эпохе нашего теперешнего развития, ибо такое же зачем, как Тургеневу можете вы и в других отношениях обратить к Островскому, и за воспитанницу, и за доходное место, и более всего за высшие по задачам его произведения за «не так живи, как хочется». К Толстому дело другое, обращается всегда почти другое зачем, зачем гибель сия бысть, то есть зачем показывается столько сил таланта, столько могучих его капризов при отсутствии содержания. В отношении же к Тургеневу и Островскому вопрос переходит в вопрос эпохи, разумеется, эпохи, взятые исключительно у нас, на Руси, эпохи, в которую все зачинания только поднимаются, как пена, не давая даже браги, не то что пиво, раскидываются широко и распадаются, как фата Моргана, эпохи и пробы огромных сил, не выработавших себе простора, деятельности и, между тем, страшно возбужденных сил, неминуемо долженствующих кончать свои попытки неверием в те широко раскидывающиеся миры, которые им грезятся. «Печально, если вы хотите...» Эпоха, когда таланты с глубоким содержанием не найдут форм для содержания, в которой бы они поверили, и дают нам только добросовестную борьбу вместо художественных миров, или показывают даром и бесцельно силы дарования, а сильные таланты второстепенные строят искусственно целые большие здания, чуть что не на основах азбучных, или, по крайней мере, практических, но уж во всяком случае никак не художественных мыслей. печальная эпоха когда искусство не видит вдаль и не оразумливает явлений, быстро несущейся вперед жизнь Центр драмы, которая широкую обстановку и рисовалась явным образом в воображении художника при зачинании его произведения Лаврецких и его отношение к Лизе. Я не стану, как я уже оговаривался прежде, не вам в особенности, ни читателям вообще, не только рассказывать, даже напоминать содержание дворянского гнезда. Я читал его четыре раза, и притом в разные сроки, вы, вероятно, да и большинство читателей тоже не один раз. Повторю опять, произведение сделало глубокое впечатление. Оно более или менее всем известно, за исключением разве те, кто читают прекрасную Астраханку, Атамана Бурю или Графа Монте-Кристо и романы Поля Феваля. Речь идет о лубочных романах. стал быть, я могу следить за психологическим развитием характеров, не прибегая к рассказу, у критиков всегда почти вялому, о событиях или положениях, в которые они поставлены. Итак, на первом плане Лаврецкий. На него падает весь свет в картине. Его лично оттеняет множество фигур и подробностей, а те психологические задачи, которых он взят представителем, положительно оттеняются всеми фигурами и всеми подробностями. Так и следует, так родилось, а не счинилось, создание в душе артиста. Фигура Лаврецкого и психологические задачи, которых представителем он является, имеют важное значение в нравственном, душевном процессе поэта и нашей эпохи. Лаврецкий — прежде всего последнее, то есть до сих пор слово его борьбы с типом, который тревожил и мучил его своей страстностью и своим крайним напряженным развитием, типом, дразнившим его и который он сам додразнил некогда в себе до создания Василья Лучинова, Лаврецкий — полнейшее, покамест разумеется, выражение протеста его за доброе, простое, смиренное, против хищного, сложно-страстного, напряженно-развитого. Между тем, личность эта вышла сама чрезвычайно сложную, может быть, потому что самая борьба поэта с противоположным типом далеко еще не покончена или поканчивалась им доселе насильственно и постоянно отдается, как отдалась она явно в Рудине. Лаврецкий, отчасти то лицо, которое с необычайную силу и энергию, всею беспощадную последовательностью правды, но не осветивший никаким разумно-художественным светом, изобразил писемский, высшем до сих пор по тону и по душевным задачам своим произведения в тюфике. Его любовь из-за угла к Варваре Палне, Его женитьба, самая драма, разыгрывающаяся с ним в его брачных отношениях, представляют немалое сходство с любовью, женитьбой и драмой брачных отношений героя Писемского. Но вместе с тем это сходство только внешнее. Лаврецкий тюфяк только по виду, тюфяк до тех пор только, пока он спал моральным сном. Бешметьев Писемского — зверь, Зверь с нашим родным и нежно нами любимым хвостом, и автор почти что холит или лелеет в своем герое. Это поистине столь драгоценное украшение. Страшная по своей правде до возмущения души страшная сцена за обедом, где Павел, выпивший, беседует о жене с Лакеем при самой жене и множество других подробностей, полагают неизмеримую разницу между им и Лаврецким. Сходство между ними только внешнее, а между тем Лаврецкий в глазах марии Дмитриевны, называющий его тюленем, Паншина, своей жены, мистера Эрнста и, вероятно, мистера Жуля, пишущего фильетон, а госпоже Лаврецкой, знатной даме, такой изящной, которая проживает на улице П., В глазах их он тюфяк, или, как выражается, мистер Эрнст в письме к его жене, муж добрый толстяк. Больше еще, даже в глазах Марфы Тимофеевны, это уже совершенно непосредственный и вовсе не зараженный утонченными вкусами натуры, он тоже тюфяк, хоть очень хороший человек. Да, он, я вижу, на все руки, каков тихоня, говорит она, с удивлением узнавшие об отношениях его клизе Стало быть, она не подозревала, что он может увлечь женщину. Все дело в том, что Лаврецкий по натуре своей гораздо более тюфяк, чем герой Писемского. Герой Писемского не просто тюфяк, он, с одной стороны, зверь, с другой — циник, циник, коснеющий в своем цинизме, циник, для которого нет и выхода из его цинизма. Между самой женить бы его и, стал быть, между первым чувством к женщине, или, лучше сказать, к женственности, и, таковым же Лаврецкого, большое различие. Побудительные причины женитьбы Павла Бешметова исключительно животненные, среда, в которой он брошен, среда, с которой не разорвало его, странное дело и университетское образование – а которая между тем такова, что развитая и честная сестра его балует его животненные инстинкты и устрояет благополучно безнравственный брак с нелюбящей его нисколько девушкой на основании всегдашней надежды, что дескт стерпится-слюбится, эта среда холит, лелеет и растит его хвост. В том, что писемский взял своего героя неотделимо от его среды жизни, заключается и могущественная сила его произведения, и вместе с тем психологически-художественная ошибка. Натура — страстное зверства Сильное и впечатлительное дикарий Тюфяк Павел Бешметов влечет к себе глубокое сочувствие, но невольно ведь возбуждается вопрос. Каким образом мимо этой страстной и впечатлительной натуры прошло развитие века? как оно не подействовало на него внутренне, ибо внешним образом он с ним знаком, он читал, учился, учился даже основательнее героя дворянского гнезда, который почти что самоучка. Павел Бешметьев влюбляется чисто животненно, любит нисколько не тоньше Задормановского, другого героя писемского, боярщина. Павел Бешметов способен был бы жить, как муж с своей женою, даже зная за ней неверности, что для Лаврецкого невозможно, потому что он влюбился в идеал, а не вплоть любил идеал, раз идеал разбился, разбилась и любовь. Сравнение этих двух лиц, внешне сходных и натуру и положением, чрезвычайно поучительно, но оно не приведет ни к какому результату, если при нем останешься только в границах чисто художественной критики. Художественное представление не по порождение мозга, а чада плоти и крови. В различии представления двух лиц, принадлежащих, по-видимому, к одному типу, лежит на дне различие моральных, да и всяких верований, различие всего мира созерцания, двух, по-видимому, недалеких одна от другой эпох, из которых к одной, старшей по времени, принадлежит автор дворянского гнезда, а к другой, младший автор тифика Одна эпоха веровала исключительно в развитие, то есть в силы и их стремление другая верит исключительно в натуру, то есть в почву и среду. В числе эпизодических сцен Тургеневского произведения, то есть эпизодических в отношении к одному отделанному уголку его картины, а не к целому холсту, на котором задумывалась картина, Есть одна особенно поразительная свою глубокую верою в развитие, в силы, это сцена свидания Лаврецкого и Михалевича. Сцена, в которой рисуется целая эпоха, целое поколение с его стремлениями, глубоко знаменательная историческая сцена, дополняющая изображение того мира, из которого вышел Рудин. Вот она, я позволю себе повторить ее вам и читателям, ибо в ней все характеристично в высочайшей степени.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 Посыпались восклицания, расспросы, выступили на свет Божий давно загловшие воспоминания. Торопливо выкуривая трубку за трубкой, отпивая по глотку чаю и размахивая длинными руками, Михалевич рассказал Лаврецкому свои похождения. В них не было ничего очень веселого, удачи в предприятиях своих он похвастаться не мог, а он беспрестанно смеялся сиплым нервическим хохотом.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 но Михалевич перебил его, поспешно пробормотав. «Слышал, брат, слышал, кто это мог ожидать?» и тотчас перевел разговор в области общих рассуждений. «Я, брат, — промолвил он, — завтра должен ехать. Сегодня мы уж, извини меня, ляжем поздно. Мне хочется непременно узнать, что ты, какие твои мнения и убеждения, чем ты стал, чему жизнь тебя научила».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 «Разве разочарованные такие бывают?» — возражал Лаврецкий. «Те все бывают бледные, больные, а хочешь, я тебя одной рукой подниму». «Ну, если не разочарованный, то скептик». «Это еще хуже», — выговор Михалевич отзывался его родиной, Малороссии. «А с какого права может быть скептиком?»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 «Ты эгоист, вот что!» — гремел он час спустя. «Ты желал самонаслаждения, ты желал счастья в жизни, ты хотел жить только для себя». «Что такое самонаслаждение?» «И всё тебя обмануло, всё рухнуло под твоими ногами, и оно должно было рухнуть, ибо ты искал опоры там, где ее найти нельзя, ибо ты строил дом свой на зыбком песке». «Говори ей с ней, без сравнений».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 «Которые всю жизнь свою проводят в каком-то млении и скуки, привыкают к ней, сидят в ней, как, как грипп в сметане», — подхватил Михалевич и сам засмеялся своему сравнению. «О, это мление скуки, гибель русских людей, весь век собирается работать, противный байбак».